Наконец, желая впервые в жизни появиться одетой к лицу, она поняла, какое для женщины счастье надеть свежее, хорошо сшитое платье. Когда ее туалет был закончен, она услышала бой церковных часов и удивилась, насчитав только семь ударов. Желание побольше уделить времени на то, чтобы одеться как следует, заставило ее подняться слишком рано. Не ведая искусства по 10 раз переделывать один локон и изучать полученный эффект, Евгения просто-напросто скрестила на груди руки, села у окна и стала смотреть во двор, на узкий сад и высокие, поднимавшиеся над ним террасы. Вид, наводивший грусть, ограниченный, но не лишенный таинственной красоты, свойственной местам уединенным или дикой природе. Возле кухни находился колодец с каменными закраинами. Блок был укреплен на железном изогнутом рычаге, охваченном отростками виноградной лозы с блеклыми, покрасневшими осенними листьями. Отсюда лоза причудливо велась по стене цепляясь за нее, бежала вдоль дома и кончалась на крыше дровяного сарая, в котором дрова были уложены с такой же тщательностью, как книги на полках библиофила. Восх ⁇ двор являл взору черноватые тона, появившиеся с течением времени от мха, травы, от недостатка движения на дворе. Толстые стены с длинными, извилистыми потехами от дождей покрылись зеленоватой плесенью. Наконец, в глубине двора, у садовой калитки, выселись восемь ступеней, осевших и заросших высокой травой, словно гробница рыцаря, погребенного вдовой во времена крестовых походов. Над источенным каменным основанием поднималась покосившаяся деревянная решетка, которую без помехи обвивали ползучие растения. По обеим сторонам решетчатой калитки Протягивались навстречу друг другу кривые сучья старых яблон. Прямоугольная куртина, обсаженная буксом и разделённая тремя параллельными дорожками, составляли весь сад, замыкавшийся в конце тенистыми липами. С одной стороны густо разрослись кусты малины, с другой огромный орешник склонял свои ветви прямо к кабинету бочара. Безоблачный день... И яркое солнце погожей осени, обычной на побережье Луары, уже начинали сгонять влажный налет, наброшенный ночным холодом на стены, на растения, живописно украшавшие и сад, и двор. Евгения нашла совершенно новое очарование в этой картине, прежде такой обыкновенной для нее. Тысячи неясных мечтаний рождали в свою душе и разрастались по мере того, как усиливался кругом свет солнечных лучей. Наконец пробудилось в ней смутное, необъяснимое наслаждение которая мягко обволакивает наше духовное бытие, как облако окутывает существо телесное. Ее размышления шли в лад с подробностями своеобразного вида, который был у нее перед глазами. Гармония сердца ее сливала с гармонией природы. Когда солнце коснулось поверхности стены, Густо, оплетённый венериным волосом с плотными листьями, Переливчат, окрашенными, словно голубиная шея, Небесные лучи надежды озарили будущее Евгении. И с той поры она полюбила смотреть на эту стену, На бледные цветы, голубые колокольчики и увядшую траву с которыми соединялось воспоминание, милое как воспоминание детства. Шелест каждого листка, падавшего с ветки, слышный в этом гулком дворе, звучал ответом на тайные вопрошания девушки, и она просидела бы здесь целый день, не замечая, как бегут часы. Но потом наступило душевное смятение. Она быстро поднялась, стала перед зеркалом и посмотрелась в него, как взыскательный автор вглядывается в свое произведение и, разбирая его, беспощадно судит себя. «Я недостаточно красива для него!» Такова была мысль Евгении, мысль смиренная и горькая. Бедняжка была к себе несправедлива, но скромность, или вернее робость, одна из первых добродетелей любви. Евгения принадлежала к типу девушек крепкого сложения, какие встречаются в среде мелкой буржуазии, и красота ее могла иным показаться заурядной. Но если она формами походила на Венеру Миловскую, то весь облик ее был облагорожен кротостью христианского чувства, просветляющего женщину и придающего ей тонкую душевную прелесть, неведомую воятелем древности. У нее была большая голова, мужской лоб, очерченный, однако, изящно, как у Фидиева Юпитера, и серые лучистые глаза, в которых отражалась вся ее жизнь. Черты округлого лица ее, когда-то свежего и румяного, огрубели от оспы, которая была достаточно милостива, чтобы не оставить рябин, но уничтожила бархатистость кожи, все же настолько еще нежной и тонкой, что поцелуй матери оставлял на ней немолетный розовый след». Нос был немного крупен, но гармонировался ее ртом. Алые губы, усеянные множеством черточек, были исполнены любви и доброты. Шея отличалась совершенством формы. Полная грудь, тщательно сокрытая, привлекала взгляд и будила воображение. Конечно, Евгении не хватало изящества, которое придает женщине искусный туалет, но знатоку недостаточная гибкость этой высокой фигуры должна была казаться очаровательной. Евгении крупной плотной не было той миловидности, что нравится всем и каждому. Но она была прекрасна той величавой красотой, которую сразу увидит плененный взор художника. Живописец, ищущий здесь на земле образ божественной чистоты Девы Марии и высматривающие в каждой женской натуре эти скромно гордые глаза, угаданные Рафаэлем, это девственный облик, иной раз являющийся случайным даром природы, но сохраняемый или приобретаемый только благодаря христианской и непорочной жизни. Такой живописец, влюбленный в столь редкий образец, Увидел бы в Евгении врожденное благородство, Самое себя не сознающее. Он прозрел бы за спокойствием чела Целый мир любви. И в разрезе глаз, в складке век Нечто божественное, невыразимое словами. Ее черты и контуру ее лица, которых никогда не искажало, не утомляло выражение чувственного удовольствия, походили на линии горизонта, так нежно обрисовывающиеся вдали, за тихими озерами. Это спокойное лицо, исполненное красок, озаренное солнцем, словно только что распустившийся цветок, веяло... На душу откновениям отражала внутреннее очарование спокойной совести и притягивала взор. Евгения находилась еще на том берегу жизни, где цветут младенческие грезы, где собирают маргаритки с отрадою позднее уже неизвестны. И вот, рассматривая себя, Она сказала, еще не ведая, что такое любовь. — Я совсем некрасива. Он не обратит на меня внимания. Потом она отворила дверь своей комнаты, выходившую на площадку лестницы, и, вытянув шею, прислушалась к звукам раздававшимся в доме, Не встает. Подумала она, слыша, как покашливает Нанетта, всегда кашлявшая по утрам. Как эта усердная девица ходит по коридору, метет зал, разводит огонь, привязывает на цепь собаку и говорит с коровой в хлеву. Евгения тотчас же сошла вниз и побежала к Нанетте, доившей корову. «Нанетта, милая Нанетта, подай братцу сливок кофе. — Барышня, да ведь молоко-то для отстою надо было поставить вчера, — сказала Нанетта, залившись басистым хохотком. — Не могу я сделать сливок, а ваш миленький, миленький, о, воистину миленький. — Вывод его... «Не видали в разолоченном дышелковом халатике? О, а я-то видела, видела! А белье он носит тонкое, словно стихарю господина Кюре!» «Нанетта, испеки, пожалуйста, печенье». «А где мне взять дров для духовки? Да муки, да масла!» Сказала Нанета, иной раз приобретавшая в качестве первого министра Гранде огромное значение в глазах Евгении и ее матери. Что же мне обворовывать его, что ли, э, самого-то, чтобы ублажать вашего братца? Спросите у него масло, муки, дров, он вам отец. Он вам и дать может. Да вот он, о! как раз идет вниз распорядиться насчет припасов. Евгения убежала в сад. Охваченная ужасом, чуть только услышала, как дрожит лестница под шагами отца. Она уже сгорала от затаённого стыда, ибо переполняющая душу чувство счастья заставляет нас опасаться. И, может быть, не напрасно, что... Мысли наши написаны у нас на лбу и всем бросаются в глаза. Осознав, наконец, всю холодом веющую скудость отцовского дома, бедная девушка почувствовала досаду от того, что ничего не может сделать, чтобы все тут было достойно ее изящного кузена. Её томила страстная потребность что-то сделать для него, но что она сама не знала. Простодушная и правдивая, она поддавалась влечению ангельской своей природы, была чужда недоверия и к собственным впечатлениям, и к чувствам. Нежданная встреча с Кузеном пробудила в ней природные склонности женщины, и они должны были развернуться тем живее, что ей уже пошел двадцать третий год, и она вступила в пору рассвета умственных и телесных сил. Впервые она испытала страх при виде отца, увидела в нем владыку своей судьбы и почувствовала себя виновной, утаив от него некоторые свои мысли. Она приняла сходить по саду стремительным шагом, изумленная тем, что дышит воздухом более чистым, Чувствует лучи солнца более живительными И черпает в них жар душевный, обновленную жизнь. В то время, как она придумывала хитрость, чтобы добиться к завтраку печенья, между Нанетто и Гранде поднялись пререкания, столь же редкие между ними, как редко появление ласточек зимой. Хозяин, вооруженный ключами, пришел отвешивать припасы на дневной расход. «Осталось ли сколько-нибудь вчерашнего хлеба?» — спросил он Нанетту. Не крошки, сударь!» Гранде взял большой круглый каравай, густо обсыпанный мукой, выпеченный в круглых плоских плетенках, употребляемых анжуйскими булочниками, и уже хотел его разрезать, но тут Нанетта сказала ему, «Сегодня нас пятеро, сударь!» «Правда?» — ответил Гранде. «Но в твоем хлебе шесть фунтов!» Должно еще остаться. К тому же эти парижские молодчики, вот видишь, совсем не едят хлеба. О, а они едят только фрип? Спросила Нанетта. В анжу фрип, выражение народное, означает все, что намазывается на хлеб, начиная с масла самый обычный фрип, и кончай персиковым вареньем, самым изысканным из фрипов. И всяких, кто в детстве слизывал фрип и оставлял хлеб, поймет смысл этого слова. — Нет, — отвечал Гранде, — они не едят ни фрипа, ни хлеба. Они вроде разборчивых невест. Наконец, скаридно распорядившись заказом блюд на предстоящий день, старик запер шкафы в кладовой и направился было к фруктовому саду, но Нанетта остановила его.